Гёте. Иоганн Вольфганг. Фауст. Трагедия. Годы написания 1808-1832. Свою знаменитую драму «Фауст» Гёте писал на протяжении всей своей жизни. Про Фауст. Первый вариант драмы, по свидетельству самого Гёте, возник в 1775 году. Фауст возник вместе с Вольтером. Я привез его с собой в Веймар в 1775 году. В конце 80-х годов он вернулся к работе над Фаустом и в 1790 году опубликовал Фауст фрагмент, содержащий вариант первой части всей драмы. Второй опубликованный фрагмент появился в печати спустя 30 лет. Этот отрывок назывался елена Классика Классико-романтическая фантасмагория. Интерлюдия к Фаусту» 1827 года. В этом же 1827 году Гёте приступает к работе над всей драмой, которая целиком была опубликована уже после его смерти. Посвятив Фаусту 60 лет своей жизни, Гёте достиг в нем и наиболее полного самовыражения. Именно в этом произведении он ставит задачу постичь все сущее в основе. Этим путем идет и его герой, Фауст. В поисках первоосновы жизни Фауст вызывает духа Земли. Он называет его своим прообразом и таким уподоблением соединяет в своем я макро- и микрокосмос бытия. Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, в своей душе находит их родник, утверждает Фауст. Его гениальный создатель также обретает искомую вселенной внутреннюю связь в собственной душе, перфо-феномене своего творческого духовного импульса. Внутренняя гармония возникает благодаря соединенности личности Гёте со всеми его творениями, и в особенности с любимым детищем Фаустом. Можно сказать, что Фауст растет из зерна жизни самого Гёте. Весь живой жизненный опыт поэта создает проформы для воплощения всех ипостасей образа героя, средневекового ученого и черного мага доктора Фауста. Гёте, художник, поэт, естествоиспытатель, К жизненному опыту легендарного Фауста, врача, ученого, возлюбленного, воина, властелина, волшебника и чернокнижника, подключает силовые линии и поля своего сознания и бессознательно сообщает герою направление своей внутренней эволюции. Вся вторая часть Фауста может быть воспринята как путешествие в глубины творческого сознания художника Гёте, и одновременно как глобальный образ национальной культуры и национального духа, некой объективной и духовной реальности, когда живой организм культуры представлен уникальным феноменом человеческой личности. Сюжет Фауста был взят Гёте из народной книги XVI века о докторе Фаусте магии и чернокнижники». В догётовских трактовках сюжета Главным был мотив удовлетворения всех желаний, жажды богатства и могущества. Фаусту Гёте не свойственно стремление к ускользающему благу. Им владеет беспокойное стремление постичь смысл человеческой жизни не теоретически, а через собственный опыт и переживания. К концу XVIII века, ко времени обращения Гёте к истории доктора Фауста, этот сюжет уже существовал и в книжной, и фольклорной, лубочно-театральной традиции. Гёте говорит, что первоначально он воспользовался сюжетной версией кукольных представлений. Соединившись с жизнью самого Гёте, сюжет претерпел различные метаморфозы освоения. Он стал семечком, из которого проросло и сформировалось древо жизненного опыта самого Гёте.